Дед. Она должно быть заподозрила, что вся ее жизнь вот-вот рухнет. Полиция приходила в больницу на старую мамочкину работу и задавала вопросы. Ребятишки в детском саду, где она работала теперь, стали на удивление неуклюжими. Раньше самым неловким был Тедди, и серьезное вмешательство, от которого на теле оставались следы, она приберегла для него. Но в последнее время его ей уже не хватало. Нашлось слишком много детей, которые никогда не падали, но им кто-то накладывал швы. Накануне вечером мамочка долго меня штопала. Результат ее усилий до сих пор повергал меня в дрожь. Я пришел на кухню за стаканом воды. Мамочка стояла на цыпочках на стуле. В руках у нее был кусок бельевой веревки. В дождливые дни, такие, как сегодня, она растягивала ее через всю кухню и сушила свои чулки. Колготок она никогда не носила. Тайди, сказала она мне, — «ты, парень высокий, помоги мне, я никак не могу перебросить эту чертову веревку через балку». Мне странно было слышать ругательство, произнесенное ее элегантным голосом с легким акцентом. Я встал на стул и перекинул веревку через поперечный брус. «Спасибо», — вежливо поблагодарила она. «Теперь вступай в магазин и купи себе мороженого». Я в испуге посмотрел на нее. Мороженое мы покупали только раз в году, на ее день рождения. «Но ведь от него портятся зубы», — сказал я. «Теодор». «Прошу тебя, не надо со мной спорить. Когда вернешься, тебе придется выполнить одно не самое приятное задание. Ты запомнишь то, что я сейчас скажу? Записывать ничего нельзя. Я практически сразу потеряю сознание, поэтому повторить тебе ничего не смогу». «Думаю, что запомню», — ответил я. «Тебе нужно будет кое от чего избавиться. Оно останется здесь, на кухне» ты должен отнести его в лес, но сначала дождись, когда стемнеет, чтобы вынести его из дома, потому что закапывать что-то в лесу запрещено. «Хорошо, мамочка», — сказал я. После этого она дала мне 10 долларов, что для мороженого было слишком много. Закрывая за собой дверь, я услышал, как она тихо произнесла «Да, мой Анку! Происходящее выглядело все более странно. Я купил ванильное мороженое, единственное, которое ей нравилось. Моя память до сих пор сохранила ощущение не менее пальцев в том месте, где они прикасались к холодной банке и тонкий налет иния на крышке. Когда я зашел на кухню, мой взгляд тут же упал на нее. В каком-то смысле ничего другого я с тех пор вообще больше не вижу. Та картина намертво запечатлелась на обратной стороне моих век. Мать висела, слегка раскачиваясь в воздухе, словно чудовищный маятник. От ее движений слегка поскрипывала бельевая веревка. Зубы закусили посиневшую нижнюю губу, будто в последнем пароксизме сомнений. Рядом с парящими ногами были аккуратно сложены ее любимые вещи. Нессессер с голубым платьем из полупрозрачной ткани, ночным халатом, духами и сумочкой из мягкой замши цвета животика Лани. На вещах лежала записка, написанная ее ровным каллиграфическим подчерком французской школьницы. «Отнести в лес», — говорилось в ней. «Мне пришлось дождаться ночи. Она сама мне так сказала» но мне не хотелось оставлять ее, чтобы она так висела. Я боялся, что кто-то постучит в дверь и настойчиво потребует его впустить, а потом увидит ее. Нет, неприятности были мне не страшны, но на этой веревке с искаженным посиневшим лицом она выглядела такой беззащитной, и мне не хотелось, чтобы на нее глазел кто-то еще. Поэтому я ее снял. Касаться ее было нелегко. Ее тело еще хранило тепло. Я подогнул ей ноги и сложил руки, чтобы она не занимала много места, и засунул в шкафчик под раковиной, снова и снова повторяя. «Прости, прости, прости!» Потом помыл пол от испражнений в том месте, где она висела. Сначала хотел послать вместе с ней всю одежду, но не нашел ее большого чемодана. Поэтому лишь добавил в сумочку несколько повседневных личных вещей, которые могли понадобиться ей в лесу. Положил туда набор инструментов для наложения швов. Упаковал экземпляр басен из опа, лежавший у ее кровати. Без книги мамочка была не в состоянии уснуть, и я переживал, представляя, как она будет лежать в холодном лесу без сна. По опустилась ночь. Я взвалил мамочку и ее вещи на спину и отнес в чащу. К этому моменту она уже окоченела, ее тело стало липким. Из него сочилась всякая гадость. и это было бы ненавистно. Я знал, что должен отнести ее в лес. Как только мы оказались под его сенью, мне тут же стало легче. Чем дольше мы шли по ночному лесу, тем тяжелее она мне казалась. Я спотыкался и задыхался. Ноша будто перемалывала спину, колени дрожали. Но все это я принимал даже с радостью. Все правильно, такого рода поход не может быть легким. Я похоронил ее посреди поляны, рядом с мышонком-снежком. В южном ее углу закопал голубое платье, в западном — любимую кожаную сумку мамочки, в восточном духи. Когда земля принимала каждый из этих предметов, он становился богом. Положив в яму саму мамочку, я увидел, как земля приняла ее в свои объятия и прошептал. «Ты в моем сердце». Она стала преображаться. На нас сотни глаз смотрели белые деревья. Лорен прошептала мне в ухо. «Давай тоже ляжем. Мы можем упокоиться рядом с ней». Я на миг задумался, но потом вспомнил, что если меня не станет, вместе со мной умрут Оливия и Лорен, мрак и малыши, и понял, что не хочу этого. Когда все боги надежно укрылись в своих домах, я вновь завалил их землей. Но даже когда они были окончательно погребены, все равно чувствовал энергию, которой они лучились. От них из-под земли исходил свет. мамочка. Все сделала вовремя. Через два дня пришла полиция. Я стоял на крыльце под лучами солнца, превратившегося в пылающую звезду, и стал картинкой для того парня из газеты. Обыскав дом, копы вполне естественно ничего не нашли. Не хватало сумки и некоторой одежды. «Куда она ушла?» — спросили они меня. Я покачал головой, потому что и правда этого не знал. Перед тем, как все это сделать, мамочка отправила леди Чихуахуа такси-терьер письмо. Та на тот момент уехала в отпуск в Мексику, но по возвращении его прочла. В нем говорилось, что мамочка уезжает по состоянию здоровья. Моя мать была очень закрытым человеком и при этом основательным. Поэтому не хотела ни перед кем раскрываться даже после смерти. Это, пожалуй, было единственным, что я в действительности в ней когда-либо понимал. Так что мамочка исчезла, ее так и не нашли. Та маленькая девочка тоже пропала, хотя я не думаю, что они теперь в одном и том же месте. Когда ко мне впервые пришла Лорен, ей было шесть лет. И в этом возрасте она оставалась еще довольно долго. Раньше я об этом не задумывался, но... Столько же было и девочки с фруктовым мороженым на момент ее исчезновения. В конце концов, Лорен все же стала расти. Взрослела, медленнее меня, но все же взрослела. С течением времени в ней все больше набирал силу гнев, и ничего хорошего в этом не было. «Мне негде держать все эти чувства», — без конца говорила она. «От этого мне становилось совсем плохо» потому что в действительности она делила мою боль. И за это, что бы она ни делала, я ее любил. Наше тело она ненавидит. Для нее оно слишком большое, волосатое и странное. В нее даже нет возможности носить любимую одежду, усеянные звездами легинсы маленькие розовые туфельки. Они на нее просто не налезают. В продаже нет нужных размеров. Тот случай в торговом центре, пожалуй, был хуже всего. Я страшно из-за нее расстроился и хотел защитить, как настоящий отец. Пообещал себе постараться им стать для нее. Теперь знаю, что у меня все равно ничего не получилось. У меня у самого все слишком наперекосяк, чтобы кому-то помочь. Во внутренний потайной уголок я отправлялся каждый раз, когда нуждался в утешении. Там меня всегда ждала Оливия с ее маленькими лапками и пытливым хвостом. О мире за пределами воскресного убежища она не знала ничего, это меня всегда радовало. В компании с ней я тоже не желал ничего такого знать. Но в мире вполне естественно нет ничего совершенного, и воскресное убежище тоже не лишено изъянов. Порой происходит то, чего совсем не ожидаешь. «Белые шлепанцы, давно пропавшие мальчики, плачущие за дверью чердака. Я умолкаю. Похоже, что мы подошли к концу. Лорен больше нет. От усталости меня преследует чувство, что я испаряюсь, словно вода». «Я мог бы и сам догадаться», — сказал он. «Чемп точно знал, кто это. Вы ему нравитесь». Но в тот день он так облаял вас на улице, будто сошел с ума. В ваших глазах мне показалось нечто такое, там будто был кто-то другой. Я подумал, что мне померещивось. Это была моя кошка Оливия, отвечаю я. Пыталась выбраться наружу. Ладно, не берите в голову, об этом поговорим в другой раз. Он встает, собираясь уйти. Я знал, что так оно и будет». «А кто присматривает за вашей собакой? Думаю, мне просто хочется, чтобы он еще немного задержался, потому что больше мы с ним не увидимся». «Что?» «Ваш пес», — отвечаю я. «Мы ведь провели здесь целые сутки, а собаку так надолго оставлять нельзя. Это неправильно». «А я и не оставлял», — отвечает он. «Зачем, вам приглядывает Линда Морена?» Потом видит на моем лице замешательство и объясняет. «Женщина, с чихуахуа». «Я думала она пропала», — говорю я. «На телефонных столбах висели объявления, на которых было ее лицо». «Она отправилась в круиз по Атлантике», — отвечает он. «С парнем гораздо моложе ее. Не хотела, чтобы об этом узнала ее дочь. А та подняла тревогу. Но сейчас она уже вернулась». И к тому же отлично загорело. Вот и хорошо, говорю я, чувствуя в душе прилив счастья. За леди Чихуахуа я переживал. Здорово, что хоть у кого-то все в полном порядке. Завтра увидимся, говорит он, хотя я знаю, что этого, конечно же, не будет. Затем уходит. Этот человек, похоже, никогда не тратит лишних слов. За окном сгущается мрак или то, что принято считать таковым в городе. Лампу у кровати я не включаю и смотрю, как фонари на парковке рисуют на потолке белые квадраты. Приходит медсестра, трясет меня за плечо, и я просыпаюсь в ослепительном белом неоновом свете. Она дает мне попить воды, и на пластиковой чашке, которую ее руки подносят к моим губам, виднеется название «больницы». С именами собственными я не в ладах. К тому же с просонья и от болеутоляющих у меня гудит голова, поэтому до меня не сразу доходит, что это та самая больница. Здесь работала мамочка, а потом ее отсюда уволили за то, что она творила с детьми. Я оказался в одной из странных петель времени, но где именно, в начале или же в конце, сказать не могу. Медсестра уходит, и я опять лежу в темноте. «До меня, по-видимому, впервые за все время доходит, что мать действительно умерла. Оказывается, ты не в состоянии меня убить», — говорю я Лорен, — «как и я тебя. А раз так, то мы должны придумать что-то другое, дабы жить дальше. Я пытаюсь ее нащупать и взять за руку, но ее нет рядом. Может, спит, может, отгородилась от меня, а может, попросту молчит. Сказать, слышит она меня или нет, я не могу. В голове кружат мысли о леди Чихуахуа. Надеюсь, она хорошо провела отпуск с молодым бойфрендом и теперь расслабляется в своем милом желтом домишке с зеленой окантовкой. Я верчу в руках чашку, и у меня перед глазами крутится название больницы, той, где работала мамочка, но здесь ее нет. Она дома, ждет меня. В шкафчике под мойкой. В мозгу дергается какая-то мысль, отдаваясь в голове легким зудом. Что-то о леди Чихуахуа и ее поездке в Мексику. Я качаю головой. Нет, неправильно. Она отправилась не туда, а в морской круиз. В Мексике она была в прошлый раз. Такое подергивание в мозгу мне хорошо знакомо. Это случается, когда я что-то забыл, но уже его... «Не чувствую. Человек с апельсиновыми волосами приходит, когда меня готовят к выписке. Мне приходится дважды на него посмотреть, дабы убедиться, что это действительно он. Я очень удивлен и как-то странно робею. Вчера вечером мы рассказали ему столько всего, что теперь я чувствую себя перед ним голым. «Мне подумалось, что вас будет неплохо отвести, говорит он. Когда мы подъезжаем ближе, я чувствую запах леса. Какое же облегчение охватывает меня при виде улицы, покореженного знака и громоздящихся на горизонте деревьев. Но мне совсем не хочется, чтобы он видел мой унылый дом, фанеру на окнах, пыльные темные комнаты, в которых я живу вместе с остальными. Мне хочется, чтобы он ушел». Но вместо этого он помогает мне выбраться из машины и войти в дом. Делает все с толком и быстро, не требуя никаких благодарностей. Но даже когда мы входим в дом, он все равно топчется в холле и будто не замечает ни паутины, ни царящей повсюду разрухи. Так что теперь мне надо ему что-нибудь предложить. Из холодильника воняет прокисшим молоком. На меня приступом боли наваливается отчаяние. Может, пиво? предлагает он, оглядывая его содержимое. Давайте, отвечаю, тут же веселею и заглядываю в буфет. Бьюсь об заклад, что вы никогда не ели соленый огурец с арахисовой пастой. Это пари, вы точно не проиграете», — говорит он. Мы устраиваемся на сломанных садовых стульях на заднем дворе. Стоит замечательный день. В лучах клонящегося к горизонту солнца пляшут пушистые головки одуванчиков. На слабом ветру шепчутся деревья. Я поднимаю глаза и на миг чувствую себя почти что нормальным человеком, который сидит во дворе и пьет с другом пиво, наслаждаясь теплом позднего лета. «Больница», — говорит он, — «вам наверняка не хватало там простора природы. Вам нравится лес?» «Да, это так», — отвечаю я. «Привет!» – здоровый Цион, но не со мной. Из подлеска выходит кошка, исхудавшая даже больше обычного. «Ну, как твои дела?» Она трётся и вьется вокруг заржавевших ножек стула. Он кладет для нее на землю немного арахисовой пасты, и кошка с довольным урчанием ее слизывает. «Раньше у нее были хозяева», – рассказывает он а потом ей вырвали коготки и бросили. Что за народ? Кошка укладывает своего ног, и солнце высвечивает на ее шерстке слой пыли. Я думаю, какой вопрос в сложившихся обстоятельствах задал бы нормальный человек. А как это быть в заповеднике егерем? Нормально, — говорит он. Я с самого детства хотел работать на природе, хотя и вырос в городе у меня не получается представить его среди высоких зданий или на оживленных тротуарах он словно создан для одиночества и больших расстояний мы с вами общались и раньше говорит он и время от времени здоровались в баре да удивляюсь я я слишком смущен и поэтому не говорю что моя память сохранила лишь обрывки воспоминаний о том времени когда меня еще можно было увидеть в баре Думаю, ближе к концу вверх одержал малыш Тедди, которому совсем не нравится общаться со взрослыми. А может, я просто был пьян. Этот бар был выбран мной, чтобы приглашать туда женщин, говорю я. Полный идиотизм, правда. После этого я рассказываю ему о свидании с Леди в Голубом. Но потом вы продолжали приходить туда один, даже когда поняли, что он собой представляет. «Ну да», — звучит мой ответ, — «чтобы выпить. В воздухе между нами явно что-то происходит. Время будто вытянулось в длину. Сам того не желая, я не свожу глаз с его предплечья, покоющегося на ржавом стуле. Бледная кожа, покрытая тоненькими волосками, которые сияют на солнце, словно раскаленные проводки. В моей душе колышется страх». «Меня совсем нельзя назвать обычным человеком», — говорю я. «Быть таким очень трудно, а быть рядом со мной, вероятно, еще труднее». «А что такое обычный человек?» — спрашивает он. «Каждый делает то, что может. Память воскрешает сжатые мамочкины губы и ее отвращение. Я думаю о человеке-жуке» которому не терпится написать книгу о том, в какого психа после всего пережитого превратился его пациент, и говорю, в данный момент вы можете только одно — уйти. Когда он уже набрасывает ремень безопасности, я, прихрамывая, подхожу к машине и прошу его. Простите, я не хотел. Мне выдался паршивый месяц, даже год. А если честно, то вся жизнь. У него поднимаются брови. «Прошу вас, пойдемте обратно», — продолжаю я. «Выпьем еще пиво, поговорим, но на этот раз уже о вас». «Вы только из больницы? Вам, наверное, надо отдохнуть? Не заставляйте меня бежать за вашей машиной, я ведь действительно только что из больницы». Он на миг задумывается, выключает двигатель и говорит. «Ну, хорошо, у меня тоже найдется парочка не самых банальных историй». Его зовут Роб, и у него есть брат-близнец. В детстве и юности они творили все проделки, так характерные для близнецов. Путали мать, выдавая себя один за другого, а в старших классах иногда даже ходили друг за друга на занятия. Роб лучше разбирался в точных науках, а Эдди в гуманитарных, английской литературе и далее в том же духе. В итоге они оба получили хорошие отметки. Повзрослев, перестали дурачить родителей, а с подружками и вовсе так никогда не шутили. Соглашались, что это низко, и применять подобные трюки по отношению к любимым нельзя. Потом Роб завязал с подружками. Эдди он ничего не сказал, даже когда встретил мужчину, работавшего в ресторане, от одного вида которого у него в груди быстрее билось сердце, они стали встречаться. Как-то вечером парень из ресторана увидел через дорогу Роба. Поскольку его переполняла любовь, он перешел на другую сторону улицы и заключил возлюбленного в объятия Едва коснувшись его, сразу понял, что это не Роб. Но было уже слишком поздно. Эдди бил его до тех пор, пока у него не перестали видеть оба глаза. Парень из ресторана уехал. Брат с Робом больше не общался. Да и тому, по его словам, тоже не очень-то этого хотелось. «Но у меня все равно такое ощущение», — говорит он, — «что я потерял ногу. Без него мне словно пришлось заново учиться ходить. В какое-то время я не желал никого видеть, только мою собаку и лес. Больше всего мне нравилось бывать там ранним утром, когда вокруг нет ни одной живой души. Я немного размышляю над его историей и говорю». — Если бы с вами ничего этого не случилось, меня бы уже не было в живых. — Пожалуй, — удивленно отвечает он. — Думаю, так оно и есть. Потом мы несколько мгновений смотрим друг на друга и сидим в полной тишине. Домой он уходит, когда на задний двор медленно вползает вечер. Солнце низко клонится над горизонтом, окутывая окрестности тенями и завершая подготовку к ночи. Когда я собираю пустые банки из-под пива, Над моей головой в ветвях березы Мелькает желтое пятно. В сумерках раздается песня щегла. Ко мне возвращаются птицы.